Глава 31. Москва. Четверг, 17.20. Даршан вышел из своего кабинета и направился вдоль стены к соседней закрытой двери. За ней находился небольшой офис с зелеными обоями. Индус приблизился к письменному столу и отодвинул стол. Сейф, находившийся на полу, был открыт и пуст. Здесь ничего нет, слегка растерянно сказал Даршан. Неудивительно, откликнулся Саблин. Заместитель руководителя центра виновато взглянул на следователя. «Получается...» «Получается, те, кто искал статуэтку, могли найти ее». Саблин отошел от стола, разглядывая кабинет. «Так вот, что здесь находилось. Статуэтка». Полиция была в этом помещении, и сейф оказался уже открыт и пуст. Но Даршан не мог об этом знать, так как полиция не разглашала деталей. Здесь же в урне нашли шприц, из него предположительно отравили Лизу. «Все произошло из-за этой статуэтки», — предположил Даршан. «Не исключено. Да, кстати, кто такая Роза? Знаешь? Не слышал от Кондратьевой и похожего имени». Индус пожал плечами. «Нет». «А эту женщину?» Он показал Даршану фото медсестры из больницы. А, «Сложно разглядеть. Очень нечеткое изображение». «Она была в тот вечер на приеме среди гостей. Не узнаешь ее?» «Нет» покачал головой Даршан, сжав губы. «Понятно. Ну ладно, спасибо». Саблин быстро попрощался и покинул центр. Он сел в машину, которая через полчаса остановилась перед входом в главное отделение полиции города.